Глава одиннадцатая Сергей мало что любил. Ни оперы, ни балета. В театре одни буфеты. Даже природа вызывала у него раздражение. Как-то в обеденный перерыв вытащили его на улицу, съесть бутерброд на весенней травке. Сергей сперва зажмурился, потом нахмурился и, наконец, заявил, что не способен функционировать, когда вокруг не накурен. С годами, впрочем, он полюбил ездить в Кацкельские горы, на дачу. Но и там предпочитал интерьеры, выходя из дома только за русской газетой. «Страсть к неодушевленным предметам раздражает меня», — писал Довлатов. «Я думаю, любовь к березам торжествует за счет любви к человеку». Мне кажется, Сергей был просто лишён любопытства к не касающейся его части мира. Он не испытывал никакого уважения к знаниям, Обмениваться фактами ему казалось глупым. Несмешную информацию он считал лишней, да Влатов терпеть не мог античных аллюзий. Он и исторические романы презирал, считая их тем исключительным жанром, где эрудиция сходит за талант. Сергей вообще не стремился узнавать новое. Книги предпочитал не читать, а перечитывать. Путешествий избегал, на конференции ездил нехотя, а на Лиссабонской и вовсе запил. В результате путевых впечатлений у него наберется строчки три, и те о закуске. Португалия — какое-то невиданное рыбное блюдо с овощами. Помню, хотелось спросить, кто художник. Любой загадочностью человеческой природы Давлатов признавал только ту тайну, которая была рядом. Он не слышал о Бермудском треугольнике, не читал фантастики, не интересовался переселением душ и не заглядывал в рубрику «Гороскопов», Хотя я придумал ей название «Звезды смотрят вниз». Давлатов пожал плечами, когда я написал статью о снежном человеке. По-настоящему таинственными. Сергею казались не снежные люди, а обыкновенные. Например, его сосед, которого он описывал как загадочного религиозного деятеля Лемкуса. Честно говоря, ничего загадочного я в нем не видел. Обычный человек, приветливый, тихий, услужливый устроил Давлатовскую дочку Катю в летний баптистский лагерь. Когда мы, заготовив шашлык, приехали ее навестить, он просил нас из уважения к религии выпивать, спрятавшись за дерево. Но для Давлатова не нашлось подходящего ствола. Лемкус был энергичным литератором. Вместе со всеми нами он печатался в журнале «Перельмана», «Время и мы». Рассказы его не отличались от многих других, но у Давлатова они вызывали тяжелое недоумение. Сергей не мог понять, что значит «розовый утренний закат» напоминал грудь молоденькой девушки. Меня больше смущало название другого рассказа — «Задница, которая нас погубила». Лемкуса выделял успех не на литературном, а на религиозном поприще, чего, надо сказать, в эмиграции не любят. Считалось, что неофиты ищут не духовной, а материальной выгоды. У баптистов по воскресеньям кормили, но только тех, кто крестился. Лемкус, тем не менее, сумел преуспеть. В перестройку он напечатал в литературной газете статью «В защиту Христа» за подписью «Редактор Трансмирового радио». Я не понял, идет речь о межпланетной или трансцендентной связи, но сразу подумал о проницательности Довлатова, который считал Лемкуса загадочным еще тогда, когда тот всего лишь звонил с просьбой напомнить отчество Лерман.